Глава 16. Прыжок. Атропортовал пульсар, и пространство вокруг смазывалось белыми полосами, уходящих вдаль звёзд. Сверх световая скорость поразительная штука. Какое-то время учёные считали, что её невозможно преодолеть, а потом нашли пути обхода этой устаревшей теории. И сейчас мы как раз идём через этот путь обхода. Я не стал сразу перемещаться на свой пост. Просто не хотел Везде, где были цифровые табло, отображался отсчёт до прибытия в нужную нам систему. Ещё больше 2 часов времени. Достаточно, чтобы морально подготовиться, решить пару вопросов, покушать. Сейчас была опасная авантюра, так что если помирать, то сытым. Лучше сдохнуть счастливым и сытым, чем голодным и несчастным. В любом случае подыхать не хочется, но всё же. Ко мне заходила Алиса, пока я сидел в кают-компании Она привела сюда и наших новичков, что-то им рассказывала, показывала, но в мою сторону ни разу не смотрела. А если и приходилось вести взгляд через направление, в котором сидел я, то она его поднимала. Обиделась, понять можно, но я не хочу. Я лишь самодовольно хмыкнул, когда она сделала так третий раз подряд и демонстративно отвернулся от неё. Последнее, что я видел, это сочувствующие взгляды троиняшек, что гуляли между мной и молнией. Но всё это жизненные мелочи. Нечто грандиозное ждало нас впереди. У нас перед глазами маячило три цели, все сложны, но каждая сложнее предыдущей, если оценивать их по возрастающей. Первая задача разделаться с Мраком. Это не особо сложно организовать, но чувствую, будет довольно сложно решить. Мрак, он же Гром, в данный момент нереально силен. Он и в прошлом был не самым слабым бойцом, сейчас, после его вида изменения, стал еще сильнее. Не просто же так он уничтожает целые звездные системы, точнее, все живое в них. Второе – до конца разобраться с кланом Грей. Это задача комплексная. Что-то будет легко сделать, что-то не очень. Первое – надо спасти Мгулу. Она, скорее всего, вынашивает ребенка Демиса от этого испорченного жизнью идиота, который нынче умер. Дальше – разобраться с отцом Демиса, а после с его дедом, который является самопровозглашенным императором. Отца найти трудно. А как добраться до него, я не знаю. С дедом ситуация несколько иная. Я знаю, где он. Если его нет на месте, как его найти? Но чёрт, он один никогда не путешествует. Вечно его сопровождает целая армия кровожадных уродов и достаточно много гражданских лиц, которые не виноваты в том, что стали его политическими заложниками. Последнее я узнал случайно. Третье разобраться окончательно с пустотой. Я хоть и не выхожу из кают-компании, но всё же не прекращаю свои тренировки. Только делаю это весьма своеобразно. Люди как-то придумали технологию искусственного расширения пространства за счёт замены одной из сторон плоскости на новую. Вот и сейчас я пытался сделать то же самое. Каждую новую кротовую нору, которую я создавал, я пытался ввести в искусственно мною созданное, по крайней мере, я так думал, другое измерение. Мне самому даже один раз удалось туда попасть. Но я не понял, как именно это произошло. Ещё много предстоит сделать в этом направлении, но прогресс уже наметился, что радует. Даже пока мы летели, я не переставал тренироваться, пытался свою защитную способность перенастраивать также на новое подпространство. Но без практической проверки я не мог узнать, получилось у меня или нет. Главное пытаться, главное стараться. Все по постам. Спокойно отдал я команду, когда до дна таймера оставалось 15 минут. Сам я тоже поднялся с уже просиженного кресла и направился в сторону своей будки. Сейчас мне даже было проще. Нас там будет сидеть двое. Я буду следить за состоянием средств маскировки, их исправностью, работоспособностью. Обесть я следила за всеми радиосредствами, в том числе за переговорами противников. А вдруг в секторе окажется разведка Греев? Тогда нас могут спокойно обнаружить, что нам не было нужно. Вынырнув в систему, я тут же на прексе и стал рассматривать все камеры словно разом. Но тут была относительная тишина. Только чёрная дыра вместо звезды медленно поглощала остатки своего родителя, освещая разогретым до невозможного газом пространство вокруг. Красиво, заворожённо смотрела девушка на экраны, следя глазами за изгибами пространства. Но страшно. Это ведь пустотность сделали. Именно они и в ноу я ощущаю их недавнее присутствие в этой системе. Всем быть на чеку. Противник недавно был в этой системе, может всё ещё тут. Я ощущаю это. Чувствую, что они могут снова нагрянуть сюда. Молния, найди планету, любую каменную, а они тут ещё должны быть. Чёрная дыра не настолько большая, чтобы поглотить их. Стрела, не спускай глаз с пространства, можешь атаковать без команды. Пульсар, просто не дай нам подохнуть. Пустотные противники сильнее, чем Грей. Не зря они так успешно расширяют свои территории. Ответом мне было молчание, но я знал, что мои слова достигли умов адресатов, даже до Алисы, ибо уже через десять минут в пространстве с помощью системы дополнительной реальности нашей системы Бродяк была выделена планета, замерзшая, но еще не покрытая коркой льда, с антропцитовой черной поверхностью, измененная пустотой. Туда-то нам и надо было. там я и ожидал встретиться с мраком. Ещё минут 30 мы обследовали систему. Надо было убедиться в том, что она пуста. Всё же мы ушли вглубь, захвачены пустотными территориями на три системы, а этого было достаточно. Но похоже, сейчас большая часть твари находилась на границе и сражалась с силами обороны всех трёх великих кланов, а может и с бродягами. В эфире иногда проскакивали отчёты от наших товарищей, но это могли быть и отдельные группировки, которые просто выดันулись вперёд. чтобы выполнить несколько поставленных системой заданий. Садимся, спокойно отдал я команду. Пульсар, ищи место, где можно замаскировать в неровностях планеты наш корабль, а также защитить его от возможного воздействия из космоса. Если есть какие-то тоннели, то ныряй туда. Самый лучший вариант. Я понял, ответил он. Лаки, обратился я к Максу. Постоянно следи за воздухом, меняйся со стрелой. Главное, чтобы орудия всегда были готовы к бою. На поверхности от нашего главного и вспомогательного калибра толку не будет. Будет толк только от вас. Если что, как и сказал ранее, стреляйте на поражение без предупреждения. У вас будет максимально узкий сектор огня для этого, из-за чего вам проще. О'кей, бро, бодро ответил он. Остальные, как приземлимся, сразу начинаем оборудовать укрепления на поверхности. Нам надо организовать линию обороны. Мало ли что нас будет ждать и сколько человек в подчинении осталось у Мурака. В любом случае он опасен. Я постараюсь прикрыть нас от его способностей, но ничего не обещаю. Около часа мы крутились возле поверхности планеты, чтобы найти хоть что-то похожее на тоннель. Пока мы летали, то разглядывали красоты этого куска космического камня. Жизнь словно застыла тут. Дома, улицы, растения, живность, люди всё застыло, словно их моментально заморозили. Но нет, Они были покрыты тонкой коркой непонятного вещества, которое ныне было неактивно. И это пугало. Они еще могли жить, но все сканеры показывали, что жизнь на планете в какой либо форме отсутствует, несмотря на наличие кислорода. Твою ж налево! Хмурилось бестье, которое от всех своих сестер отличалось самым взрывным характером. Подстать своему позывному. За бортом где то минус сто восемнадцать по Цельсию. У меня броня не выдержит такое и полчаса, как и у всех сестер. Мистер Тиберий. Можем мы остаться тут всё же? Вам на время выполнения задания Элси выдаст определённое количество умного металла, чтобы вы смогли создать себе броню. Я дам такое распоряжение, спокойно ответил я, смотря на мёртвые пейзажи планеты. Но всё же во время всей заварушки вы останетесь внутри вместе с Костей. Вы пока недостаточно сильны, чтобы в открытую противостоять тем монстрам, что за нами, за мной охотятся. В итоге мы сели Всё же удивлял тот факт, что на этой планете всё ещё оставался нормальный воздух, что позволит нам тут пребывать до тех пор, пока у нас с собой есть запасы еды и питья. А их у нас было примерно на 2 года вперёд. Света, испускаемого аккреционным диском чёрной дыры, хватало, чтобы обеспечить подзарядку батарей нашего корабля. Вот только для подзарядки придётся его выгуливать, что несколько удручает. Но сейчас при таком малом потреблении, без работающих средств маскировки, двигателей и множества других систем, обеспечивающих полёт, нам заряда хватит примерно на полгода. Стоило нам сесть, как мы тут же приступили к работе. По моему запросу Элсис сформировала достаточно много модулей обороны. Некоторые в питание не нуждались, некоторые могли заряжаться от светодиска. Так что мы могли организовать весьма недурную оборону нашей позиции. Всё началось с обычных блоков, тяжёлых Но в костюмах их вес не особо чувствовался. Мы переносили их почти целые сутки, просто выстраивали линию обороны. Бойницы, углубления, возвышенности всё как по методичке, всё как диктовали учебники академии. И толщина поражала примерно 3 м. Немногие орудия смогут такое пробить. Главное не стрелять в сочленения. Даже в этом случае выстроенная в шахматном порядке стена обеспечила надёжную защиту. Дальше мы устанавливали саму систему обороны, автоматическую. Настроили её специально так, чтобы она стреляла во всех, кто не является нами. Кроме нас, на этой планете всё равно никого не будет первое время. А гости, которых мы ждём, прилетят к нам явно с недобрыми намерениями. По ним однозначно нужно будет открывать огонь. Это заняло у нас первые сутки подготовки из 7 мной рассчитанных. Но я мог ошибаться, так что мы брали упреждение всего на трое суток. За этот срок мы обязаны были построить такую систему обороны, чтобы мрак со всей своей братией получил по первое число уже только при подлёте. Дальше мы начали выставлять орудия противокосмической обороны. Обошлось нам это достаточно дорого. Три орудия сожрали у нас примерно треть от всех запасов умного металла, что мы накопили, то есть от максимальных возможных запасов, но оно того стоило. Все три орудия имели разные калибры и предназначались для выполнения разных задач. Первая имела 24 пушки калибром 48 мм. Скорострельность каждой пушки была огромна, что мне нравилось. Больше 20 выстрелов в минуту, то есть одна пушка выдавала выстрел раз в 3 секунды. В течение одной секунды происходило 8 выстрелов. Эта пушка должна была уничтожать орудия противника и выпущенные им снаряды. Прицел тут был очень и очень точным. Стоял боевой интеллект, но не совсем продвинутый. Мог только делать точные расчеты. Заточен был наведение огня. Бойкомплекс составил больше пятидесяти тысяч боеприпасов, что по нашим совместным расчетам должно было хватить на весь бой. Плюс я внес корректировки, чтобы это орудие после приземления противника отрабатывало по живой силе. Вообще я настроил все орудия так. Второе: спаренные четыре пушки калибром по 150 миллиметров стреляли они особенными энергетическими боеприпасами. цель которых заключалась в просадке щита противника. Это был самый оптимальный калибр, так утверждали не только учёные, но и все военные специалисты, которые вели множество боёв. Достаточная скорострельность в совокупности с отличной боевой мощью. На изгнаннике таких пушек не было, но их компенсировали наши лазеры. Последнее орудие, наша казарная, если так можно сказать. Всего одна пушка, но калибр, он просто поражал. Да и весу этой игрушки был запредельным, больше десяти тонн. Если бы не устройство погрузки и перемещения, то мы бы хрен, когда смогли вообще сдвинуть с места этого монстра, даже по частям. Остальные орудия мы собирали вручную, спасибо системе, та подсказывала, что и куда ставить. Но это мы бы просто не собрали, хотя я, наверное, с помощью своих способностей смог бы. Жаль, не получилось все орудие разом переместить. Калибр был больше пяти сотен миллиметров. Боекомплект всего 10 боеприпасов. Орудие было одноразовым. После 10 выстрелов его можно будет спокойно переработать обратно в умный металл. А всё из-за высокой для такого типа оружия скорострельности. Высокие технологии позволяли повысить её до 3 выстрелов в минуту. Становилось страшно. Благо оно должно было начать стрелять только тогда, когда у противника исчезнет щит. Она должна была уничтожить корабль Мрака, чтобы он никогда не смог покинуть эту планету. Даже если мы умрем, то и его похороним вместе с собой. Выставляли орудия мы еще одни сутки, большую часть которых заняла именно последнее оружие. После этого мы все завалились в каюту компанию и отмечали это дело. Весьма значимое событие, ибо всего семь человек, либо лаки, либо стрелы сидели за орудиями корабля, смогли установить этих трех монстров. Последние сутки у нас заняли то, чтобы все запитать. У нас были выносные батареи, которые могли обеспечить питание всей этой системы ночью, а также достаточно эффективные с высоким КПД солнечные батареи. Они должны были заряжать всю систему днём и питать её. Все обойточки оборонялись так, усмехнулся Пульсар, смотря сноруже на нашу линию обороны. Любая наземная война была бы очень сложной для наступающих. Это мы ещё не знаем, чем по нам ударят. Меня не покидало чувство, что надо нарастить оборону. Плюс, нам надо установить генератор щита, чтобы прикрыть свою позицию. Причём мощного, от самых крупных снарядов. Если что, сможем защитить я либо наши орудия. А от мелких вы спасения нам не будет. Элси уже создаёт переносной генератор поля. Ты параноик, сказал мне Лаки, очередь которого была сейчас работать с нами. Ты думаешь, что мрак способен уничтожить нас всех за одно мгновение? А ты не видел кадры, как он работает? С толикой истеричности в голосе спросил я, повернувшись к нему лицом. Хорошо, что был в броне, и он моего выражения лица не видел. Он медленно отыстерая с лица вселенную за пару мгновений, целые космические станции, а ты говоришь про какую-то хлипкую линию обороны. Нам бы не сдохнуть от его первого залпа уже будет хорошо. Ты пессимистичен, усмехнулся Лаки. Я врублю все свои способности, не переживай. У меня уже зерно третье, радиус охвата больше десятка километров для союзников. А для противников уже больше сотни километров. Правда, чем больше расстояние, тем меньше эффект. И часто ты врубаешь свои способности. Нахмурюся я. На нас усиливающий во время каждого боя пожал он плечами. Мы всегда одни, почти всегда. Так что личная удача нам всегда нужна. Ну, по крайней мере, я всегда так считал. А что, не надо было? Нет, ты всё правильно делал. Положу я ему руку на плечо. Даже чувствую, что если бы не ты, нас бы уже давно не было. Повезло нам, что у тебя способности, которые каким-то образом влияют на удачу. Но ну, вот такой вот я, упер он руки в бока. Но вообще пойду-ка я спать. Не через семь часов за орудие садиться. Надо стрелу менять. А я не спал ни черта. Если вы не против, иди, ответил я. Помог. Нам осталось только генератор защитного поля установить. Но мы это и в шестером сделать можем спокойно. Но все равно мы все сейчас будем отдыхать. Элси еще не сообщила о готовности устройства. Надо ждать. Пульсар, ты настройми. Следи за небом. Только из укрытия. Молния, ты его меняешь. Я потом тебя. И так будем втроем друг друга менять. Девчонки, посмотрел я на тройняшек. Вы просто будьте на корабле. Ваша задача унести ноги, если нас разнесут. Вы обязаны выжить и доложить временному руководству бродяг. Все, все свободны. И настраивайтесь на жестокую битву.